«Потому что она их так давно не видела, и к тому же к обеду должна прийти бабушка, чтобы повидать внучат после их путешествия». Томми и Аника очень тревожились, думая о том, что Пеппи проводят весь день в одиночестве. И когда наступил вечер, они уже не смогли дольше терпеть. милая мама, мы должны навестить Пеппи», — сказал Томми. «Ну что же, идите», — сказала Фруссетер «Только поскорее возвращайтесь домой». Томми и Аника тут же помчались к Пеппи.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 «Да и чем они заняты? Скушной работой или модами, а говорят только о мозолях и подуходных налогах». «Не подуходных, а подоходных», — поправила ее Аника. «Ах, какая разница?» — отмахнулась Пеппи. «А еще они портят себе настроение из-за всяких глупостей и почему ты считаешь, что если во время еды сунешь нож в рот, то обязательно случится несчастье». «А знаете, что главное?» — сказал Аника. «Они не умеют играть. Ах, как жаль, что мы тоже будем взрослыми».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 — обиделась Пеппи. — Разве это горох? — Это чудесные пилюли. Мне их дал давным-давно один старый индийский вождь, Варио, когда я сказала ему, что ужасно не хочу становиться взрослой. — И ты думаешь, что вот такая крошечная пилюлька может этому помешать? — с сомнением спросила Аника. Наверняка, — заверил ее Пеппи. — Но только глотать их надо в полной темноте и при этом говорить заклинание. «Я пилюльку проглочу, старый стать я не хочу!» «Ты, наверное, хочешь сказать не старый, а стать большой», – поправил ее Томми. «Если я говорю старый, значит, я так и хочу сказать старый», – объяснила Пеппи. «Самое ужасное было бы говорить «стать большой». В этом и все дело, что обычно люди произносят это заклинание, говорят «стать большим», и поэтому у них ничего не получается. При ней получается ужас, что такое. Они начинают расти с невероятной быстротой. Мне рассказывали про девочку, которая приняла эту пилюлю, но сказать «стать большой» вместо «старой» –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 сказала она. «Теперь мы никогда не будем большими, и у нас не будет мозолей и всех других неприятностей. Правда, пилюли эти очень долго лежали у меня в шкафу, поэтому я не совсем уверена, что они не утратили свои чудесные силы. Но будем надеяться». И тут Аннике пришла ужасная мысль. «Ой, Пеппи!» испуганно воскликнула она. «Ведь ты хотела стать морской разбойницей, когда вырастешь». «Пустяки! Я и так могу стать морской разбойницей!» успокоила ее Пеппи.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 Ее рыжие косички прыгали у нее на спине, когда она бежала назад в свою виллу. «Знаешь, — сказал Томми, когда почистил зубы, — знаешь, если бы я не был уверен, что это чудесная пилюля, я бы спорил, насколько хочешь, что Пеппи нам дала самые обыкновенные горошины». Аника стояла в пижаме у окна и глядела на домик Пеппи. «Гляди, я вижу Пеппи!» — радостно воскликнула она. Томми тоже подошел к окну. «В самом деле...» Теперь зимой, когда деревья стояли голые, виден был не только домик Пеппи, но и она сама сквозь кухонное окно. Пеппи сидела у стола, уткнувшись с подбородком в скрещенные руки. Сонными глазами следила она за прыгающим пламенем свечей, стоящей перед ней. «Она... она очень одинока сейчас», сказала Анника дрогнувшим голосом. «Ой, скорее бы наступило утро, и мы бы пошли к ней». Так они стояли у окна,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 Знать, что из всякого путешествия можно вернуться домой, очень-очень приятно. А Пеппи всегда будет жить с сказала Анника. «Если она поглядит в нашу сторону, мы помыжем ей рукой», — добавил Томми. Но Пеппи глядела сонными глазами на пламя. Потом она задула свечу. Конец.